«И они точно хорошо за тобой ухаживают? Честное слово?» Феврари сидела на диване, закатывая и расправляя рукав рубашки, пока мама рассказывала ей по видеофону последние новости «Спринг Тауэрс». Мать была довольна жизнью, каждый день у нее был расписан по минутам, и Феврари снова ощутила противоречивые чувства. В основном, конечно, радость, но не без укола ревности. Она знала, что это по-детски — хотеть, чтобы мама скучала по ней так же, как она скучает по маме. Эгоистично. Избавиться от этого чувства она не могла, но могла хоть попытаться быстро его приглушить. «Мы с Лу отлично проводим время», — сказала мама. «Так хорошо, что она здесь. Я пыталась дозвониться до тебя вчера. Я видела, но, понимаешь, утром мы играли в шаффл-борд а потом полдня не могли найти пульт, чтобы посмотреть сообщение. И знаешь, где он был? В моем тапочке. Услышав смех матери, Февруари почувствовала, как ее собственная улыбка наконец становится искренней. «Я рада, что тебе весело. Я как будто помолодела. Очень хочу увидеться с тобой на следующей неделе», сказала Фебруари. «И я». Жду не дождусь пирога от Мэл. Я тоже. Так ты заедешь за мной в четверг утром? Да, думаю, в районе десяти. Отлично. А теперь не позовешь мне отца? Хочу кое-что у него спросить. У папы? Переспросила Фебруари, чтобы потянуть время. Только не опять. Она сообщала матери эту новость неоднократно и каждый раз та была потрясена и растеряна, точно так же, как и в тот вечер, когда он умер. «Как жестоко болезнь», — подумала Фебруари, которая крадет у человека его лучшие моменты и заставляет его каждую ночь заново переживать худшие, которая вынуждает его близких наносить ему эти удары памяти до тех пор, пока и его самого тоже не поглотит эхо, горя. Он. Отдыхает. Фебруари услышала звяканье ключей Мел. Та вошла в боковую дверь и бросила их на кухонный стол. Привет, Зая! крикнула Мел. Хочешь, я приготовлю эту лазанью? Съел слишком много пирога? спросила ее мать. Фебруари кивнула. Он всегда так делает. Мама снова улыбнулась, и Февруари тоже. Он всегда так делал. Но мне пора идти ужинать. Жду не дождусь, когда тебя увижу. Я тоже люблю тебя». В феврале отключила связь и пошлепала на кухню, потому что после стольких лет так и не научилась вести беседу из разных комнат. Мел вздохнула. «Я тебе кричала как раз для того, чтобы ты не вставала», сказала Мел. «Но так же приятнее, правда». Фебруари просунула палец в шлевку пояса Мэл, притягивая ее ближе. Лицом к лицу. Тут спорить не буду. Что-то случилось. Но Фебруари не хотела говорить ни о деменции, ни о своем умершем папе. Поэтому, вместо ответа, она поцеловала Мэл и почувствовала облегчение, когда та поцеловала ее в ответ. Она расслабилась в объятиях Мэл. Положила руки ей на поясницу и притянула ее ближе, пока между ними совсем не осталось пространства. Мэл провела рукой по бедру Фебруари. «Лазанья готовится 45 минут», — сказала Февруари, и повела ее в спальню.